Последнее, прости. Тем временем российские с м и буквально отслеживают каждый шаг Абдулова. Вообще можно было смело сказать, что в те дни актер превратился в самого раскрученного персонажа е ж е д н е в н о й хроники. Даже по телевидению Абдулова было слишком много. Например, на канале РЕН ТВ запустили старое ток-шоу записи 2004-2005 годов с его участием. Естественный отбор. А другие каналы постоянно крутили фильмы с его участием. У зрителей невольно складывалось впечатление, что таким образом с м и заранее прощаются с актером. Сам а б д у л о в по этому поводу с возмущением заявил: «Программу «Естественный отбор» начали повторять без моего спроса. Никто даже не поинтересовался, как к этому отнесусь я и моя семья. Предполагается, что это с р о д н и повтором старых фильмов». Меня возмущает и это, такое ощущение, что меня уже все похоронили. Ясное дело, каналы повышают свои рейтинги. Это некрасиво. Они пытаются нажиться на моей болезни. Между тем лечь под нож хирурга Абдулов так и не решился. Видимо, испугался умереть прямо на операционном столе. Вместо этого он решил обратить свой взор на нетрадиционную медицину. И в первой половине октября Отбыл в Киргизию и Тибет, чтобы встретиться там с медиками нетрадиционалистами. Отметим, что этот визит должен был носить тайный характер, но таковым не стал. Журналисты узнали об этом еще до отъезда актера из Москвы. Вот как это было описано в еженедельнике «Мир новостей» номер т р и т о 0 о к т я б р я 2 0 0 тысячи с е д ь м года. Российские папарацци чуть ли не круглосуточно следящие за жизнью Абдулова, настигли знаменитость в аэропорту. Журналисты даже сделали пару снимков, на которых артист выглядел очень исхудавшим. Родные актера возмущены подобным поведением прессы, а сам Александр Гаврилович заявил в интервью, что интерес журналистов к его личной жизни переходит всякие границы. В попытке сделать кадр в моей палате Некоторые репортеры перелезали через трехметровый забор клиники, в к о т о р о й я находился, – заявил Абдулов. Родные звезды рассказали, что в к и р г и з и ю Александр Гаврилович ездил не для лечения, а по работе. Выступал со спектаклем для одного местного олигарха. Тут, правда, узнав о болезни столичного гостя, все-таки вызвал актеру шамана. Абдулов настоятельно просит поклонников не верить тому, что пишут о нем в желтой прессе. Никакого козьего дерьма я не ем, протестует артист, и грязью не лечусь. Обидно, что все эти методы некоторые нерадивые журналисты выдают за советы от Абдулова. Все это чушь. Есть современная медицина, и я верю в нее. Как выяснится позже, история со спектаклем для некоего киргизского о л и г а р х а была всего лишь прикрытием. На самом деле. Абдулов ездил в Киргизию и Тибет, чтобы лечиться у тамошних нетрадиционных медиков. Самое интересное, что это десятидневное пребывание, он вернулся в Москву 18 октября самым благотворным образом, сказалось на здоровье актера. Он почувствовал себя лучше. Медик предложил ему оставить на какое-то время Москву и п е р е е х а т ь жить к нему с тем, чтобы он продолжил свое лечение. Но Абдулов после некоторого раздумья отказался. У него в Москве было слишком много работы, хотя его жена Юлия была обеими руками за то, чтобы они остались в Киргизии. Но в итоге они вернулись домой. Там, окрыленный результатами поездки, актер закатил у себя на даче пир г о р о й для своих друзей. Всем тогда казалось, что страшную болезнь удалось победить. Тем более, что в д н и когда Абдулов был в Киргизии, по телевидению был показан сериал «Капкан». Где Абдулов играл главную роль. В нем актер выглядел совершенно здоровым человеком, поэтому многим тогда показалось, что страшную болезнь удастся перехитрить. 25 октября в Комсомольской правде появилось короткое интервью с одним из друзей Абдулова, который рассказал следующее: Саша сейчас отлично себя чувствует, и голос бодрый, и настроение хорошее. Курить он не бросил, ему наоборот полезно курить. Врачи запрещают ему резко бросать, что может быть дополнительным стрессом для организма. В тот же день другое издание «Твой день» сообщило читателям новость, что из поездки в Киргизию Абдулов привез некое чудодейственное снадобье кариолин, которое местные целители приготовили специально для него, и якобы теперь страдающий от рака артист убежден, что это народное лекарство способно остановить рост опухоли. Многие люди, читающие подобные публикации, стали верить, что Абдулов и в самом деле начал вставать на путь выздоровления. Тем более, что и сам актер демонстрировал наглядные примеры подобного выздоровления. Так в конце октября Абдулов отправился с тремя друзьями на рыбалку в к а м ы з и к с к и й район Астраханской области. Долетели они туда на частном самолете. Пробыли они там три дня. В самом конце октября. СМИ сообщили, что Абдулов планирует сделать операцию в Германии. Однако в итоге актер никуда не поехал, предпочтя остаться дома. Говорят, периодически актер впадал в депрессию и в такие моменты никого не хотел видеть, кроме близких. Он даже обрезал проводу домашнего телефона, поскольку не хотел ни с кем общаться. Однако и быть затворником он тоже долго не мог. Надо было зарабатывать средства как на свое лечение. Только одно пребывание в израильской клинике стоило 270 тысяч долларов, так и на помощь родным, маме, жене и маленькой дочери. Поэтому Абдулов использовал любой шанс, чтобы заработать лишние деньги. Например, взять у него интервью стоило тогда порядка 20-25 тысяч долларов. Только этим можно было объяснить, что Абдулов снимался, будучи уже совершенно немощным. Так было, например, в самом начале ноября. Когда он дал интервью для документального фильма о себе, он выйдет в эфир 19 ноября под названием «Александр а б д у л о в самый обаятельный и привлекательный». Вот как это описано в журнале «Тайны звезд» номер от 16 января 2008 года. Когда друг Абдулова привез телевизионщиков к актеру домой, то на пороге он шокировал их: «Подождите, я посмотрю, как Саша сейчас, а то может уже поздно интервью брать». Абдулова на руках вынесли из комнаты два человека и усадили в к р е с л о Это был маленький, с потухшим взглядом старик, которому было уже все равно, что вокруг происходит. А перед интервью актера целых два часа гримировали, полностью рисовали ему лицо, глаза, губы, нос, волосы. Он еле говорил, а на вопрос, почему он до сих пор курит, тихо ответил: уже поздно. Все уже сгнило. В середине ноября появилась обнадеживающая информация о том, что Абдулову стало лучше. Он даже собирался лететь в Израиль, чтобы присутствовать на футбольном матче между сборными России и Израиля. Но резкое ухудшение здоровья не позволило ему это сделать. 19 ноября Абдулов вновь оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Пробыл он там около двух дней, после чего был отпущен домой. 23 ноября Комсомольская правда автор Е Шереметова опубликовала заметку под заголовком Александр Абдулов набрал вес. В ней сообщалось: самочувствие Александра Абдулова, похоже, по н е м н о г у приходит в норму. Несколько дней назад Александра Гавриловича срочно положили в одну из столичных клиник, подвело сердце. В больнице с радостью заметили, что в последнее время Александр Гаврилович выглядит намного лучше. Он посвежел и даже поправился довольно медики. Почти 10 килограммов набрал, а это хороший признак. Мы все надеемся, что он справится с болезнью и желаем ему здоровья. Страна в последний раз увидела Абдулова 13 д декабря, когда по телевидению прошел сюжет о награждении его в компании целой группы других именитых людей высокими наградами в Кремле. Актеру тогда вручили орден. за заслуги перед отечеством четвертой степени. Скажем прямо, награду эту Абдулов заслужил по праву. Однако то, в каком виде он предстал перед телекамерами, по-настоящему шокировало всех людей, кто еще совсем недавно помнил другого Абдулова, подтянутого и энергичного красавца. Здесь же перед публикой предстал ф а к т и ч е с к и старик, изможденный и сильно п о л ы с е в ш и й Как заметил приятель и коллега Абдулова, Г. Мартиросян. Саша до последнего и вида не показывал, что ему сложно. Общался с друзьями, с прессой, даже нашел себе силы получить орден из рук президента. Меня не было в Москве в то время, я церемонии не видел, но думаю, выглядело это странно. Конечно, Саша заслужил эту награду. Сколько было сделано, сколько он еще мог сделать. Другой вопрос, какой от нее уже тогда был прок. 17 декабря Абдулов был на очередную консультацию врачей, и, якобы, именно там ему сообщили, что он обречен. Спустя несколько дней актер на дому консультировал заведующий отделением химиотерапии этой же больницы. Его в ы з в а л и близкие Абдулова, но он только развел руками. Жить актеру о с т а в а л о с ь считанные дни. Двадцатого декабря газета «Твой день» сообщила читателям об очередном приступе У Абдулова, после которого к нему домой примчалась бригада медиков. Ничего обнадеживающего в этой публикации не содержалось, цитирую. По словам ведущих специалистов онкологической клиники, состояние известного артиста можно назвать тяжелым. Метастазы уже поразили практически все жизненно важные органы, ослабленный недугом организм не способен бороться с раковыми новообразованиями. Нестабильно функционирует печень, почки и сердце актера. Столичные медики только разводят руками. Помочь а б д у л о в у они уже не в силах. Медики даже не могут определиться с методикой лечения. По их словам, операцию делать уже слишком поздно. Единственное, что можно, это колоть с и л ь н е й ш и е обезболивающее, говорят врачи. Другого лечения в данной ситуации просто нет. Боли настолько сильные, что Александру Гавриловичу не помогают простые обезболивающие. Ему вводят сильнодействующие наркосодержащие препараты, но и они облегчают страдания актера лишь на некоторое время. После осмотра лечащий врач попросил супругу актера выйти в коридор. Скрывать правду от Юли он не стал и рассказал шокированной женщине все о состоянии здоровья любимого супруга. Ситуация критическая, но госпитализировать его мы не будем. К сожалению, это уже не даст результатов, тихо произнес медик. Увы, но мы боюсь уже б е с силы ь н ему помочь. Уезжая, врачи прописали актеру мощный обезболивающий препарат, который необходимо колоть несколько раз в день. 22 декабря а б д у л о в в н о в ь почувствовал с и л ь н ы е боли в сердце, и родные вызвали ему скорую помощь. Та отвезла его в больницу, но он п р о б ы л там несколько дней, после чего вернулся домой. Однако 28 декабря Абдулова снова стало плохо, его поместили в уже знакомый ему сердечно-сосудистый центр имени Бакулева. Как писала газета «Твой день», авторы е з а б о л о ц к и х Ощокина, к э б а л д е с к а Около 12 часов дня супруга актера вызвала скорую. У Абдулова была очень высокая температура, рассказали медики. На лицо было обострение бронхита, сильнейший кашель. Кроме того, п а ц и е н т а измучила аритмия сердца. В течение полутора часов бригада врачей отчаянно пыталась стабилизировать состояние больного актера. В Конце концов ритм установился, и врачи приняли решение немедленно везти звездного пациента в стационар. Александра Гавриловича, к сожалению, совсем не узнать, р а с с к а з ы в а т твоему дню один из медиков. Он очень сильно похудел, лицо стало болезненно бледным. По дороге в клинику он был в сознании. Даже пошутил что-то о смерти с косой за плечом. Дескать, пусть проваливает, потому что он лично умирать еще не собирается. Стоило корете скорой помощи въехать во двор больницы, как а б д у л о в вновь потерял сознание. Больного сразу же поместили в отдельную палату, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Осматривать пациента были вызваны лучшие доктора центра, во главе с заведующим отделением Юрием Бузяшвили. Состояние Александра Гавриловича крайне тяжелое, рассказывает один из помощников, з а о в отделение. м Но медики делают все возможное, чтобы продлить ему жизнь. Увы, пока улучшений нет. Но мы не отходим от Абдулова ни на шаг. Борьба с болезнью вышла на самый страшный и тяжелый участок. Никогда не мог представить, что когда-нибудь жизнь моего любимого актера будет висеть на волоске, и многое будет зависеть, в том числе и от меня. Тяжело вздыхает уважаемый врач, настоящий мужчина, чей авторитет среди коллег не п р е р е к а е м Я мог бы солгать, что все у Александра Гавриловича хорошо и он идет на поправку, но в общем могу сказать за себя и своих коллег: мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь Абдулова. В больнице рядом с Абдуловым постоянно находилась его жена Юлия, и почти ежедневно туда приезжали его друзья. Актер Г. Мартиросян вспоминает: В последний раз я видел Сашу вечером 31 декабря. У него были живые глаза, полные энергии, но телом был очень слаб. Передо мной лежал очень уставший человек. Промелькнула мысль: как же он плохо выглядит. Несмотря на слабость, Абдулов тот вечер попросил врачей отпустить его на пару часов домой, чтобы провести это время в кругу семьи. Медики возражать не стали. И свой последний в жизни год Абдулов проводил вместе с мамой, женой и дочкой. Затем вернулся в больницу. Оттуда позвонил Марку Захарову, поздравил его с Новым годом и пообещал в феврале вернуться в театр, сыграть Кочкарева в женитьбе. Но думается, он уже сам не верил в подобную перспективу. Днем 1 января 2008 г о года к Абдулову пришла жена и несколько его друзей. Актер общался с ними лежа на кровати. Хотя излучал оптимизм, говорил. Я впервые в жизни понял, что такое дом, любимая жена, ребенок, и мне совсем не хочется уходить из дома. Я наконец-то понял, что в этом счастье. Я очень хочу увидеть, как ж е н е ч к а сделает первые шаги, услышать, как она скажет первое слово. После этих слов его жена Юля вышла из палаты. Вот тогда Абдулов произнес: "Четыре месяца боли, я просто устал." Но затем он успокоился и попросил подать ему сухарики, очки и сценарий фильма «Гиперболоид инженера Гарина», над которым он, как мы помним, работал. Однако чтение длилось недолго. Спустя какое-то время Абдулова стало плохо, и он потерял сознание. И в таком состоянии провел сутки. За это время российское ТВ несколько раз показало фильм «Чародеи» с его участием на разных каналах. А на РЕН ТВ прошла демонстрация празднования двадцати пятилетия этого же фильма. Утром 3 января режиссер картины Константин Бромберг хотел позвонить в больницу и поздравить Абдулова с юбилеем чародеев, сказать ему, сколько лет живет фильм, и тебе, Саша, тоже надо жить, но не успел. Ранним утром 3 января Александр а б д у л о в скончался. Как вспоминает его жена Юлия. В последний вечер к нам пришел товарищ его выпили. Я так благодарен всем ребятам, сказал Саш, а и он правда их любил. Было два часа ночи, а потом сердце спазм дыхания. А вот как описала п о с л е д н и е м и н у т ы жизни Абдулова в Комсомольской правде А Великжанина. По словам медиков, умер Абдулов тихо, сказал, что хочет отдохнуть, закрыл глаза и спокойно уснул. А в шесть утра датчик показал остановку сердца. Доктора пытались завести сердце, не получилось. На лице актера не было следов мучений, отчаяния, скорее легкая улыбка. Он просто уснул. н а совсем. Говорят, так умирают очень добрые, сердечные, хорошие люди. Накануне его ухода многие вспоминали о нем только хорошее, смотрели фильмы с его участием и желали ему добра. И быть может, это позитивная энергия миллионов любящих его людей. избавила его от предсмертных мучений. 4 января гроб с телом а. Абдулова а привезли в храм Рождества Пресвятой Богородицы, рядом с театром л е н и н с к о г о к о м с о м о л а где он проработал 33 года. Кстати, эту церковь Абдулов когда-то помогал восстанавливать, здесь же прошло крещение его дочки Евгении. О том, как столица прощалась с прославленным актером, сообщили практически все российские СМИ, как электронные, так и печатные. Полистаем последние. Комсомольская правда. Авторы М. Ремизова, А. Фирсова, Ш. Джемакулов, Е. Шереметова. В церковь приехали близкие Абдулова. Леонид е р м о л ь н и к в м е с т е с женой покойного ю л и и первыми вошли в храм. Супруга актера во время литургии вела себя очень мужественно. Через пару часов к храму подъехала машина, из которой вышла помощница а б д у л о в ы х по дому с маленькой дочкой актера на руках. К вечеру, проститься с с а ш е й приехала мама актера. Ее поддерживал подлокоть старший сын Роберт. Приемная дочь Александр а Гавриловича Ксения Алферова вошла в храм вместе с мужем Егором Бероевым и мамой актрисы Ириной Алферовой. Твой день. Авторы к э л е д о в ы А. Столбина. Толпа из самых разных людей, от худощавых студентов до солидных бизнесменов, перегородила улицу Малая Дмитровка. подходящую к театру Ленком. Отпевание актера прошло рано утром в небольшой старинной церкви. Маленькая дочь а б д у л о в Евгения тоже присутствовала на церемонии прощания. В этом храме Женичку уже во второй раз в своей жизни. В первый раз меньше года назад ее крестили, а во второй она провожала папу в последний путь. Малышка, не понимая, что происходит, протянула ручки к любимому отцу, который почему-то не открывал глаза и никак не хотел ей улыбнуться. Девочка почти вырвалась из рук няни, дотянулась до папиного галстука и попыталась потащить его к себе поближе. Папа спит. С вопросом в своих больших глазах малютка оглянулась на маму, стоявшую рядом Юлия, боясь разреветься в голос, молча глотала слезы. Женя еще раз глянула на отца, ее а н г е л ь с к о е л и ч и к о н а с у п и л о с ь Вот, вот заревет. Няня поспешила отнести девочку в сторонку. 8 6 м л е т н я я мама Александра Людмила Александровна крепилась из последних сил. Пожилую женщину постоянно держал под р у к и кто-то из самых близких друзей актера. Кто-то из провожающих сказал, что пришлось сделать не один укол, чтобы поддержать самочувствие Людмилы Александровны. Говорит Людмила Крайнова. Говорят, время лечит. Неправда это. Со дня смерти Саши прошло уже несколько лет. А сердце все болит. Не было дня, чтобы не думала о нем. г р а ж д а н с к а я панихида и похорны о А. Абдулова прошли 5 я января. Панихида состоялась в помещении театра Ленком. Мир новостей. Автор М. Алексеева. Первое, что бросается в глаза уже у метро, огромное количество заплаканных людей с цветами завернутыми в газеты, в трауре. У цветочных палаток у метро огромные очереди. У театра несколько машин скорой помощи. Толпа народа, оттесненная милицией, на тротуары перекрытые улицы даже не р о п щ е т Все ждут его, Александра Абдулова. Только уже не со спектакля, а чтобы проститься в последний раз. На одиннадцать утра назначена гражданская п а н и х и д а Очень тихо и очень холодно. Летит снег. Девушка сюда нельзя. Оттесняет меня милиционер, когда я пытаюсь подойти поближе к дверям театра. Почему? Там же тоже стоят люди. Это те, кто пришел в восемь утра. Видите здесь очередь. Только теперь я понимаю, почему толпа народа растянута на несколько десятков метров. Я с т а н о в л ю с ь в хвост. Комсомольская правда. Тысяча поклонников несли ему а б д у л о в у цветы. о ч е р е д ь в театр растянулась до кинотеатра Пушкинский. Он был солнцем нашего театра, сказал худрук Ленкома Марк Захаров. А поэт Андрей Вознесенский прочел такие строки: он мир спасал красотой, себя не успел спасти. На п р о щ а л ь н о й п о х е д е вспомнили о любимой истории Абдулова: как один журналист незадолго до смерти знаменитого спортсмена проводил с ним дни напролет, но когда спортсмен умер, единственное, что сказал корреспондент: он прекрасно играл, он был замечательный человек. Я считаю, что легенда должна оставаться легендой. Обычно завершал рассказ Александр Абдулов. И я тоже хочу остаться легендой. Похоронили Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище. В день похорон Ирина Алферова должна была играть на сцене комедийный спектакль. По ее словам, это вторые похороны моего партнера, который останется в моем сердце. Потрясающего актера Олега Дая, л они вместе снимались в фильме «Незваный друг» 1982, которого хоронили в бедном гробу. Потому что денег у театра не было. И похороны Саши, когда друзья сами покупали гроб. После похорон я поехала на спектакль комедийный, где я играла. Я произнесла один монолог, который оказался совсем не комедийным. Я не могла по-другому. И режиссер оставил этот монолог без и з м е н е н и я На о д и н н а д января выпали девятины с момента смерти А. Абдулова. Вот как их описывала Комсомольская правда. а в т о р а М. р е м е з о в а В. Петрова и Е. Лаптева. п о м и н а л ь н а я служба прошла в храме Рождества Богородицы в Путинках, что недалеко от театра Ленком. Склонив головы, у алтаря стояли самые близкие: вдова Юлия, приемная дочь актера Ксения Алфёрова с мужем Егором б е р о е в ы м Александр с б р о е в Режиссёр Сергей Соловьёв с м а х и в а л слёзы. В одиночестве чуть подаль стояла Ирина Алфёрова. О чем-то тихо разговаривали Леонид Ермоник и каскадер Александр Иншаков. Как хорошо, что вы все нашли время оторваться от мирских дел, сказал Батюшка в конце службы, и подарите ему вашу любовь. Вечером в Центральном доме литераторов накрыли поминальный стол. В маленький зал пришли Андрей Макаревич, Игорь б у т м а н Станислав Говорухин, Сергей Никаненко и о с и ф Кабзон. Ксения Алферова взяла слово первой. Попросила вспоминать о папе только смешное. Леонид е р м о л ь и к тут же подал пример и рассказал про то, каким неуправляемым был Абдулов, как шел на пролом и мог даже наврать, лишь бы добиться правды, как мечтал перед новым годом увидеть маму и проститься с дочкой-женечкой. Мама Александра Гавриловича все время благодарила его жену Юлю и за то, что она скрасила последние годы жизни Саши и трогательно заботилась о нем. Юля же открыла друзьям тайну. Они с Александром мечтали еще об одном ребенке. В конце мая 2009 года на могиле Александра Абдулова был открыт памятник — гранитная глыба белого цвета весом 10 тонн, которую привезли из Карелии. На памятнике в ы с е ч е н о имя народного любимца в виде ступенек, уходящих вверх, а также имеется его портрет. Автор надгробия скульптор Владимир Матюхин. Как сказал Леонид е р м о л ь н и к Решили сделать памятник из монолитного камня, чтобы передать мощь, т а л а н т а и л и ч н о с т и Саши. Целый ь н кусок, скала, метеорит, упавший с неба — это все самые первые ассоциации, которые возникают при воспоминании о с а ш е Но породы, похожей на метеорит, не нашлось. Пришлось ограничиться гранитным камнем. Говорит Ксения Алферова. Когда его не стало, я начала всерьез задумываться о том, а кто же я? У меня было ощущение, что из меня, как из пазла, вынули огромный кусок, который оказывается весь был его папина влияние, он сам.